28. Нравится ли ей этот мужчина, Витольд? Скорее да. Она испытывает лёгкое сожаление, что никогда больше его не увидит. Ей по душе его осанка, его гордая поза, когда он сидит. Его предупредительность, серьёзность, с которой он её слушает. Женщина, задающая глубокомысленные вопросы, Ей по душе, что он это заметил. Также Биатрис забавляет его английский с безукоризненной грамматикой и идиомами не впопад. Что ей не нравится, много чего. Особенно его зубные протезы, слишком белоснежные и сияющие, слишком ненатуральные.